С этим воззрением согласуется и подлинное, так сказать, эзотерическое учение буддизма, как его характеризуют новейшие исследования. Оно исповедует не метампсихоз, а своеобразную, зиждущуюся на моральной основе, полингенезию, которую оно развивает и объясняет с большим глубокомыслием, как это можно видеть из данного у Спенса Харди в его руководстве по буддизму – Страницы 394 и 396. Высокопоучительного и интересного изложения этой религиозной теории. Сравни страницы 429, 440 и 445 той же книги. Подтверждение этому можно найти у Тейлора в Праба Чандра Дайя. 1912, страница 35, а также у Сан-Германо в Бирманской империи, страница шестая, как и в азиатских исследованиях, том шестой, страница 179, и том девятый, страница 256. И очень полезный немецкий компендиум буддизма, составленный Кеппеном, тоже содержит верные сведения по этому пункту. Однако для большинства буддистов это учение слишком тонко, поэтому для них в виде понятного суррогата проповедуется именно метампсихоз. Впрочем, не следует упускать из виду, что даже эмпирические данные свидетельствуют в пользу такого рода полингенезии. Есть фактическая связь между рождением вновь появляющихся существ и смертью существ отживших. Она сказывается именно в той большой плодовитости человеческого рода, которая возникает вслед за опустошительными эпидемиями. Когда в XIV веке черная смерть обезлюдила большую часть Старого Света, то в человечестве возникла совершенно необычайная плодовитость, и двойни сделались весьма часты. В высшей степени странно было при этом то обстоятельство, что ни один из родившихся за это время детей не получил сполна всей нормы зубов. Это значит, что напрягавшаяся природа поскупилась на детали. Об этом повествует Шнуррер, в своей «Хронике эпидемий» 1825. Точно так же и Каспер в сочинении о вероятной продолжительности человеческой жизни 1835 устанавливает то основное положение, что самое решительное влияние на долговечность и смертность в каждом данном населении имеет число рождений в нем, которое всегда идет нога в ногу со смертностью – Так что смертные случаи и случаи рождения всегда и повсюду увеличиваются и уменьшаются в одинаковой пропорции. Каспер неопровержимо доказывает это на массе фактов, собранных из многих стран и притом из разных частей последних. И тем не менее не может существовать физической причинной связи между моей преждевременной смертью и плодовитостью чужого брачного ложа или наоборот. Итак, метафизическое выступает здесь самым неоспоримым и поразительным образом, как непосредственное основание для объяснения феноменов физических. Хотя каждое новорожденное существо и вступает в новое бытие свежим и радостным, и наслаждается им как подарком, но на самом деле здесь нет и не может быть никакого подарка. Его свежее существование куплено ценой старости и смерти существа отжившего, которое хотя и погибло, но содержало в себе неразрушимый зародыш, из коего и возникло это новое существо. Оба они — одно существо. Показать мост между ними — это было бы, конечно, решением великой загадки.